Глава двадцать первая Алистер не вернулся к вечеру, заставив Диару, сжимая руки в кулаки, в тревоге бродить по дому. Ставший внезапно пустым без него, он казался до ужаса неуютным, а вся ее жизнь за это недолгое отсутствие почти бессмысленной. Она так долго была одна, так боялась несказанных слов, что в счастье с трудом могла поверить, и тем тяжелее было с ним расставаться. Здесь в идеале у нее не было знакомых, кроме ниры Никого, с кем можно было бы поговорить, сходя с ума от тревоги. Почему Алистера так долго нет? Он должен был уже вернуться. Еще несколько минут, и она сама бы бросилась к принцессе, искать своего мужа, хоть это было бы глупо и опасно. А может, они с Грацием как раз этого и ждали? Как же тяжело! Она выдохнула, приказывая себе успокоиться. От того, что она нервничает и переживает, Алистер не вернется. Может быть, ему нужно помочь, но как? В этой стране она знает, ничтожно мало людей, которым можно доверять. Когда скрипнула входная дверь, Диара почти бегом спустилась вниз, чтобы столкнуться с Алистером, растрепанным, уставшим, но живым. Не помня себя от радости, она кинулась ему на шею, чтобы уткнуться носом его волосы, так замечательно, так упоительно пахнувшие травами, и замолчать. «Тихо, тихо, я живой и пока даже на свободе», он говорил так тихо, поглаживая ее по волосам – но необыкновенно глухим голосом, от которого в груди становилось тепло. «Что случилось? Почему ты так долго?» Она задала бы еще больше вопросов, если бы Алистер не обнял ее, влекая за собой в гостиную. «Мы разговаривали с принцессой, и разговор был не из тех, которые тебе было бы приятно услышать». Он нахмурился. Диара безотчетно провела пальцами по морщинкам. «Диарлинг, я ведь так совсем не могу разговаривать», — улыбнулся Алистер, разгладив все морщинки. «Пожалей меня». «Когда ты рядом, и так все мысли сбиваются со своего привычного ритма. Ее высочество ясно дала мне понять, что если я добровольно не отдам тебе грацию и не откажусь от тебя, они отберут тебя насильно. Словно речь идет о какой-то игрушке». Алистер замолчал. Прежний страх снова начал заползать в душу. Против принцессы он бессилен. «Не бойся. Теплая рука легла на плечо, а потом Алистер развернул ее и прижал к себе». Повторил, поглаживая по волосам, как ребёнка, как когда-то давно в раннем детстве вот так делал отец. И от него пахло травами пряным запахом галискаоса. «Я не отдам тебя грацию. У меня есть знакомый в Гасте. Спрячешься у него, поживёшь какое-то время». «Поживёшь? А как же ты? Что он хочет сказать?» «Это на крайний случай, если меня не отпустят или со мной что-то случится. Ты думаешь, они что-то могут сделать?» На миг заледенела Диара, вспомнив свою тревогу несколько минут назад, до того, как Калистер вошел домой. «Они могут все. Поэтому слушай. Если что-то случится, езжай сразу в ГАСТ. Не жди меня. Сейчас я скажу тебе адрес. Улица Доусендер, 18. Там живет мой старый знакомый, господин Файтер. Может быть, знаешь его?» «Отец, кажется, пару раз с ним пересекался», — не очень уверенно ответила Диарлинг. «Как будто все то, что было в прошлом, произошло очень много лет назад». «Хорошо, я оставлю на столе записку ему. Если со мной что-то случится, езжай, немедленно. Но если с ним что-то случится, Диарлинг не представляла, как она сможет тогда жить дальше. Никаких «но». Если он не найдет тебя, то и меня рано или поздно оставят в покое. Ты мне веришь?» Что она могла ответить? «Только «да». Следующие дни были наполнены совсем не тем, чем хотела Диара. Никаких разговоров по душам и прогулок, ничего такого, о чем она втайне мечтала. Алистера почти каждый день требовала к себе принцесса. Не звала, а именно требовала, настойчивой почти на целый день. Алистер не рассказывал, что они делали наедине, но приходил домой мрачнее тучи. А Диара боялась спрашивать, опасаясь, что ответ придется ей не по вкусу. Она была уверена в Алистере, но как тяжело было так жить и ждать неизвестной бури. Через пару дней муж вернулся домой мрачнее обычного. Она все-таки не вытерпела и спросила. «Алистер, что случилось?» Хотела добавить «я страдаю», но промолчала. Он почувствует сам. Может быть, супруг лукавил, когда говорил, что больше не чувствует ее специально, но он всегда точно угадывал, о чем она думает, и знал, как утешить, даже не читая ее. «Завтра принцесса устраивает королевскую охоту и, естественно, требует меня рядом с собой». И получается уже эта мерзкая двусмысленность. Алистер сжал руки в кулаки. Вроде бы я женат, а вроде бы и при принцессе. Она предлагала тебе место своего фаворита? Попледнела вдруг Диара, миг поняв, куда он клонит. Предлагала. И даже больше. Намекала, что будет рада видеть меня и кем-то большим. Она ведет свою игру, а я не хочу быть игроком. Он подошел так быстро, что Диара не успела опомниться, как стояла уже прижавшись к Алистеру. Она затаила дыхание, вслушиваясь в стук его сердца. Несмотря на все это так волшебно. «Я люблю тебя, люблю, и не буду играть по ее правилам», шептал Алистер глухим голосом, от которого у Диары перехватывало дыхание. «Завтра я буду готов отказать ей официально поругаться с ней. Лучше места, чем сделать это прилюдно и на охоте не найти. Но она не из тех людей, кто стерпит оскорбления. Будь готова уехать, собери вещи, только немедли. А что будет с тобой? Ты не можешь поехать со мной?» «Наверное, он не мог, иначе бы уже сделал это. Но как это было тяжело, невозможно, невыносимо?» «Не могу. Если мы сбежим вдвоем, вряд ли их остановит даже граница, тем более сейчас, когда Грация еще так зол. К тому же я не оставлю надежды уговорить Его Величество. Отношения с дочерью, насколько мне известно, у них достаточно прохладные. В любом случае я попытаюсь. А ты не жди, если я не вернусь завтра. Уезжай тот же». Диара кивнула. Несмотря на то, что она готовила себя к такому исходу все эти дни, несмотря на то, что запрещала себе думать о плохом, в глазах все равно предательски защипала, а горло сдавила. Она могла только сильнее прижаться к Калистеру, моля, что все обойдется. «Пожалуйста, пусть он вернется. Принцесса оставит его в покое, и они через несколько дней уедут обратно в Римс!» Она уже представляла, как откроет все окна в их большом доме и повесит занавески, сменит обои на более светлые цвета и только лабораторию трогать не будет. О чем задумалась? Алистер прикоснулся рукой к щеке, осторожно погладил пальцами, словно боялся, что она убежит. Она уткнулась носом в его щеку, вдыхая такой родной, такой знакомый пряный запах. Ради этой минуты Диара готова была сотни раз пережить все то, что с ней случилось, снова и снова. Я думаю, как преобразить наш дом и подойдут ли столовой кружевная скатерть и панели светлого дерева в тон. Ты прекрасно Алистер рассмеялся легко и весело, словно никогда в его глазах не было ледяной стены, как тогда при первой встрече, словно она и почудилась. «Завтра будет завтра. Давай пока не думать ни о плохом, ни о хорошем. Лучше жить сегодняшним днём. Просто потому, что завтра для кого-то из нас может не настать», — пронзила печалью Диару. «Нет, лучше не думать об этом». Она сознательно отказывается в это верить. В доме так сумасшедше пахло уютом, теплом и еще кофе, что Алистер на несколько секунд даже закрыл глаза. Уйти сейчас с утра, пока Диарлинг еще не проснулась. Его Диара, его жена. Он тихо оделся и выскользнул за дверь, не разрешая себе расслабиться. Если он будет думать о ней, то просто останется дома, наплевав на все. А это невозможно. Надо быть осторожным. Он усмехнулся, хищно и зло. Каким хочет его видеть принцесса? Таким? Или она не знает, что он бывает таким. Оседлав коня, он пустил его вскач напрямик к месту охоты. В седельной сумке, помимо остальных трав, с недавних пор поселился Голисказ. Он напоминал о Диаре, и ради нее он сегодня одержит победу, иначе и быть не могло. Рощицу, которую по странному капризу выбрала сегодня ее высочество, он знал почти наизусть. Он любил гулять здесь вместе со Сьюзан. И пусть она давно уже превратилась лишь в печальное воспоминание, ему все равно было неприятно. Будто принцесса снова указала ему на свое место, ткнула лицом, как взорвавшуюся собаку. «А, вот и ты, Алистер, задерживаешься!» Ее голос звучал томно, а чувств опять было невозможно прочитать. Но интонации и что-то в ее голосе только утвердили его в том, что все случится сегодня. Да и сказано было негромко, но так, что, наверное, слышали все придворные. Разговора хватит надолго. Вот и госпожа Гайес, помогавшая ему, смотрит с осуждением. Алистер сам не знал, почему, на ее неприязнь задела его. Или это может быть потому, что только она во всем этом клоповнике была рядом с его Диарлинг. Но они вальны думать, что хотят. Он не будет никому ничего объяснять. Он спрыгнул с коня, поздоровался с принцессой, упорно проигнорировав руку, поданную для поцелуя, и направился на другой конец поляны. Тишину, наступившую внезапно и неотвратимо, нарушил Граций, который, как ни в чем не бывало, объяснял правила охоты для новичков. Для таких, как Алистер, которые не собирались охотиться, отдельно накрыли карточный стол на поляне неподалеку от охотничьего домика. Когда Рожок дал сигналы и загонщики с собаками скрылись в чаще леса, Алистер немного расслабился. Принцесса до дрожи любила охотиться, и пару часов у него есть, но отдохнуть ему не дали. «Господин Эурелиус, а вы почему в одиночестве?» Одна из фрелин, мило улыбаясь, как бы случайно коснулась его рукой. «Я не нуждаюсь в компании». «Немного речи, чем намеревался», — ответил он. «Вот как! Наверное, твоя жена заменила тебе всех нас!» Насмешливый голос Грация с нотками ненависти он узнал бы из сотен. «Я не намерен обсуждать свою жену с кем-либо», — ответил речи, чем намеревался. «Было твое, станет мое!» Грация рассмеялся и, натянув по воде, направил свою лошадь вглубь леса. Вот оно, то, чего боялся. Хотелось прямо сейчас, наплевав на все, броситься домой, к Диаре, но нельзя, пока нельзя. Она сама все понимает и уедет туда, где будет в безопасности. Он уговаривал скорее свою совесть. Если с ней что-то случится, он себе этого не простит. С четверть часа Алистер бродил по поляне почти в одиночестве. Потом решил, что можно направиться к охотничьему домику. Он повернул по воде к тропинке, уходившей глубь леса. Лошадь неторопливо потрусила туда. «Он же приедет, ну и пусть к концу охоты. Главное, что приедет», — усмехнулся Алистер своим мыслям. Через четверть часа тропинка сделала резкий поворот и разделилась на две. И, видимо, он свернул не туда, потому что услышал совсем близко топот копыт и разгоряченные крики охотников. На тропинку перед ними выскочила принцесса. Красивая и величественная, даже несмотря на забрызганное грязью платье. Вот только его эта красота совсем не привлекала. «Может быть, потому, что он даже не применяет своего дара, видел ее суть, мелкую, завистливую, жадную до чужого счастья?» «Алистер, вот ты где! Я так рада тебя видеть!» «Принцесса, видимо, проглотила пренебрежение, оказанное ей недавно. А может, решила дать ему еще один шанс? Кто знает? Не присоединишься к охоте?» «Нет, ваше высочество, я не люблю охоту. Моя задача — лечить, а не причинять боль. Не смог не подколоть он». «Но ты ведь причиняешь боль мне?» Принцесса оказалась совсем близко. Алистер невольно отодвинулся. Ему было неприятно. Плевать на то, что кто-то увидит и подумает. Неприятно даже подумать о том, что это увидела бы Диара. «Простите, ваше высочество, я не думал, что своими поступками причиняю боль», ответил как можно вежливее. «Ничего страшного, ведь все можно исправить. Зачем тебе эта девчонка, Алистер?» Она вдруг схватила его лошадь под усцы оказалась прямо напротив него, глаза в глаза». «Разгорячённая, растрёпанная, торжествующая, похожая на дикую опасную тигрицу. Не такую жену он хотел бы себе, даже бы если был свободен. Сделай мне официальное предложение, ему отец назначит тебя преемником. После его смерти, да он долго и счастливо, ты станешь королём, а я королевой. Неужели тебя не прельщает такая возможность?» Горячий шёпот почти обжигал. «Нет», — ответил коротко, надеясь, что принцесса успокоится на том. «Простите, ваше высочество, но у меня уже есть жена». «Сегодня есть, а завтра нет», — прошипела она, показывая своё истинное лицо. «Так же, как когда-то твоя девушка. Сколько лет назад это было? Десять? Я ведь ждала. Знала, что рано или поздно ты вернёшься. А Граций присматривал за тобой. Плохо присматривал». «О чём она?» «Какая девушка?» Разум отказывался воспринимать эти слова. «Ведь если им верить...» «Чем помешала тебе Сюзан?» — спросил тихо, стараясь, чтобы не дрожал голос. «Она была твоя». а я не намерена терпеть конкуренцию еще с того момента, как увидела тебя». Ответ звучал жестоко. Тем лучше он знал, что делать. «Он ни минуты больше не останется здесь». Алистер вырвал поводье из рук принцессы и развернул коня. «Что ты делаешь? Она еще может удивляться и спрашивать. После того, что сделала, после того, как убила Сюзан, значит, вот почему он не мог ее излечить. Лечить надо было не от чехотки Он бы вылечил ее легко, если бы это была только она, а от яда». Или что там, принцесса, подмешала Сюзан? В душе закипала глухая злость. «Нам не по пути. Я возвращаюсь домой, в Римс». Отрывистые фразы стоили целого усилия. «Ты вернешься к своей жене, и вы будете жить долго и счастливо?» Вопросы звучали скорее угрожающе. «Да», — ответил он, не слыша ничего, кроме сердца, стучавшего в висках. «Тогда не доставайся ты никому!» Алистер обернулся, вовремя, чтобы увидеть дуло охотничьего ружья, направленного на него. «То». Несколько секунд ничего не происходило, а потом принцесса спустила курок. И мир разлетелся на тысячу осколков, каждый из которых звучал болью.